Глава вторая. Я не верю, что он разводится со мной из-за того, что я ему не понравилась. В договорных браках женятся на леди и менее красивых, а среди моих достоинств сильная магия, доставшаяся от покойной матушки. Возможно, развод лишь повод для герцога отомстить моему дяде, ведь наши семьи враждовали несколько поколений. Утешаю себя, а у самой в груди кипит от обиды и горло подступает ком. Я знаю, что мой дядя ухватился за возможность этого брака, когда королева завела речь о примирении наших семей. Мой родственник подкатил к герцогу и пообещал, что тот получит самую красивую, образованную и одаренную жену в моем лице. И герцог согласился. Договорные браки среди высших магов – обычное дело. И на другую судьбу я, осиротевшая леди, не могла и рассчитывать. И мне даже весьма повезло. Муж достался умный, красивый и богатый. Его серые глаза под густыми ресницами очаровывали меня, а широкая грудь манила к ней прижаться. Будучи невестой, я втайне всматривалась в портреты герцога и мечтала о семейном счастье, какого мне не довелось испытать в дядином доме. Но разводом герцог глубоко оскорбил меня. Ненавижу его. Сегодня же сожгу его портрет, который хранится у меня. Но сперва воткну в него пачку зубочисток. «Господин судья». Если герцог требует обратно свой выкуп, значит, и я имею право получить назад свое баронство. Проговорила я, вставая на пути служителя закона, и сама поправила ему падающий парик, который порядком уже меня бесил. Конечно, земля причитается мне, тут даже нет сомнений. Ведь на ней стоит дом моего отца. Мне нужна лишь разрешительная бумажка от герцога. У меня и выхода-то нет. Если я не верну себе свое баронство, то окажусь на улице. Жизни с дядей мне не видать. В лучшем случае он сошлет меня в монастырь, в худшем снова замуж, или даже в рабство, и долг на меня повесит. Вернуть баронство вы не сможете, устало произнес судья. Земли, которые вместе с вами ваш дядя передал герцогу, были столь нищенскими, что были оформлены по безвозвратному тарифу. Они не застрахованы и не возвращаются. Сердце рухнуло вниз, в глубокую черную дыру, и я обессиленно отошла в сторону, чтобы ненароком не расплакаться на чужих глазах. «А, вот ваше баронство уже выставлено герцогом на аукцион». Судья ткнул пальцем на доску с объявлениями у выхода. «Всего-то сто тысяч крон. Совсем по дешевке отдает. «Да его никто не купит и за тысячу. Говорят, у вас там болоты, и нет ни клочка плодородной земли?» «Заводь. У нас там была заводь. Заливные луга кормили стада коров и коз. У нас была лучшая сыродельная в окрестности». Проговорила я, обращаясь к воспоминаниям раннего детства. При родителях хозяйство процветало. Мама была сильным бытовым магом-животноводом. А потом, когда они с папой умерли в один день, некому стало следить за всем. «Я верну себе свое баронство. Но мне нужны деньги. Единственный, кто может мне их дать, — это дядя. Но когда любимый родственник узнает о разводе и о долгих в четыре миллиона, целое состояние. Герцог не поскупился, беря меня в жены. Он не то что денег, он мне жизни не даст. Я вышла из здания суда, волоча за собой чемодан и пыхтя от злости, как ёжик. Идти некуда. Герцог Вандрейк лишил меня всего. Ну или почти всего. На руке тяжелело его массивное родовое кольцо, а на груди покачивалась золотая подвеска, которую он прислал вместе с посыльным, как положено, когда объявил меня своей невестой. Других драгоценностей у меня не было. Дядя не баловал. Но тем не менее, я сейчас же отправлюсь в ближайший ломбард. Продам это все и подамся на аукцион. «Кольцо дорогое. Наверное, еще и сдачу получу. Тогда куплю эликсиры для наведения порчи. Для герцога. Заслужил». «Минуту. Забыл вам сказать, леди Ван Дрейк. Догнал меня судья на крыльце. «Через час вам назначена встреча с доверенным его светлости, мэром Каружем. Вы должны вернуть герцогу его родовое кольцо. Подождите его тут». «Леди Перри». «Слышать больше не хочу его фамилию». «Пока вы не передали родовое кольцо герцогу», Вы еще леди Ван Дрейк. Виноват, улыбнулся судья. Почему же герцог сейчас сам свое кольцо не забрал? Его светлость торопится. Вы же знаете, деловой человек, глава палаты министров. А там оформление, регистрация развода, подписи на 50 страниц. Зачем самому, когда есть доверенные люди? Я вышла на улицу. Так, где тут ломбард? Продам кольцо немедленно. И пусть ищет его до скончания веков по барахолкам. Но не успела я прошагать по улице и двух шагов, как на меня налетел дядя, замахиваясь кулаками. «А ну, стой, негодница! Я тебе сейчас покажу, как таких знатных мужей терять!»